История с нашими письмами, обращенными к Победоносцеву наших дней, помните, Победоносцев над Россией простёр своины крыла, то бишь Суслов кончилось плачевно. Знаю ее со слов Евтушенко, который в свою очередь знал ее со слов Сусловского референта. Помощник вроде бы выждал благоприятный момент и с вечера положил на письменный стол Михаила Андреевича, наши письма. Однако утром по рассказу референта поверх наших посланий легло экстренное сообщение, что писатель Анатолий Кузнецов, поехавший в Англию под предлогом сбора материала в Оленине для своей новой книги, попросил там политического убежища. Это раздражило суслова, и он недовольно отбросил наши письма, пробормотал какую-то нелестную фразу о писателе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 И я долго из него выбирался, но раны постепенно затянулись, жизнь продолжалась. В качестве постскриптума хочу добавить еще один странный факт. Летом 1972 года Евгению Евтушенко исполнилось 40 лет. Я был приглашен им на день рождения. Я думал, что вы такое интересное ему подарить. и придумывал. Я решил, что разыщу на пробу Жене в роли Сирано, уговорил кинолабораторию напечатать звуки и изображения на одну пленку и сделаю ему действительно бесценный подарок. Эскиз к роли поэта Де Бёржера, сыгранный поэтом Евтушенко. Но случилось неожиданное. И на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 Я стал сомневаться, может, это мне вообще померещилось? Может, я и не снимал пробос Евтушенко? Булгаков еще утверждал, что рукописи не горят. Еще как горят! Не оставляют даже пепла. Вид с верхнего этажа Я почему-то недолюбливаю несправедливостью мой адрес, испытывая отвращение от проявленного ко мне хамства или пренебрежения. Такой уж я оригинал. Причем для меня не важно, от кого это исходит от продавца в инспектора ГАИ или же от коллеги режиссера, чиновника, министра. Я человек импульсивный и в такие минуты становлюсь неуправляемым. Вообще, импульсивность прекрасное качество, если оно реализуется в произведениях. И очень неважное, когда она находит выход в жизни. Умение скрыть обиду, не показать, что ты уязвлен, промолчать или даже весело поддакнуть нужной или влиятельной персоне замечательные свойства характера. К сожалению, я этими свойствами не обладаю. Иной раз Намаешь друг, и сразу же репутация либо бызатёра, либо закусившего у дела зазнайки. И мало кто оценит, что в тебе в эти мгновения билось пламенное, чистое сердце борца за справедливость.